Чуточку воображения Самоубийства обычно не совершаются в конце дня, однако смерть лорда Орлена едва ли можно было объяснить другой причиной. Лорд Арлен являлся владельцем и главой одного из самых влиятельных издательских домов Нормандии – Мэйард Хаус. Помещение издательства занимали целиком довольно большое здание, расположенное в центре старого города, неподалеку от кафедрального собора святого Оуэна. В канун праздника памяти святого Эдуарда в четверг 12 октября 1972 года лорд Арлен крепко спал в собственном кабинете. Все знали, что он привык дремать в это время, знали об этом и сотрудники, которые передвигались крайне осторожно и переговаривались лишь шепотом и только по острой необходимости. В течение почти часа никто не входил в кабинет Орлена и не выходил из него. В пять минут пятого три сотрудника – Дамсель, Барбара и Йомины, Вобер и Андреа – услышали странный стук, а потом и другие, не менее странные звуки, доносившиеся из-за толстой двери кабинета лорда Орлена. Все трое в недоумении переглянулись. Они ощущали, что за дверью творится что-то не то, однако не смели отворить дверь, опасаясь вспышки гнева норовистого господина. Через каких-то полминуты в помещение влетел сэр Стивен Имбри. «Что здесь произошло?» — рявкнул он с порога. «Я работал в библиотеке, услышал шум, стул упал. Или у милорда расстроился желудок?» Не останавливаясь, он проследовал прямо к двери кабинета. Сотрудники разом ощутили прилив облегчения, ведь только главный редактор, сэр Стивен, имел право вторгаться в кабинет лорда Орлена. Распахнув дверь, он вдруг замер на месте и с давленным голосом просипел. «Боже мой! Помогите! я! Лорд Орлен висел в петле, на веревке, перекинутой через массивную потолочную балку. Тело еще дергалось, под ногами лежало опрокинутое кресло. Когда его вынули из петли, лорд Орлен еще сохранял какие-то признаки жизни, однако все же скончался от сдавления гортани прежде, чем ему успели оказать медицинскую помощь или вызвать целителя. Лорд Дарси... Главный следователь по уголовным делам его королевского высочества Ричарда герцога Нормандского сверху вниз смотрел на довольно жалкое тело, лежавшее на издательской кушетке. Лорд Орлен был человек невысокий, 5 футов 4 дюйма и весил 9 стоунов. Смерть лишила его той движущей, фанатичной и временами почти истерической энергии, делавшей лорда одной из самых опасных и уважаемых персон на поле издательской деятельности. Теперь он был похож на десятилетнего мальчишку. Доктор Пейтали, хирургефт, закончив осмотр тела, взглянул на лорда Дарси. — Точную информацию, милорд, мы с мастером Шоном сможем предоставить только после вскрытия. Но я уверен, что человек этот мертв от получаса до сорока пяти минут. Пригладив седые волосы, он поправил пенсне. — Мои выводы согласуются с тем временем, когда вашу службу известили о его смерти, милорд. — Действительно пробормотал лорд Дарси. Этот высокий, худощавый и симпатичный мужчина разговаривал на англо-френче с заметным английским акцентом. Мастер Шон, что скажете? Мастер Шон О'Лохлен, главный судебный маг его высочества, деловито водил в воздухе небольшой золотой палочкой, по блестящей поверхности которой велась причудливая спираль неразумно отвлекать мага от его работы, однако лорд Дарси ощущал, что коротконогий и пузатый коротышка маг уже закончил работу и погрузился в размышления. Он оказался прав. Мастер Шон повернулся к нему с легкой улыбкой на круглом лице. «Что же, милорд, времени на исчерпывающий анализ у меня не было, однако факты достаточно ясны», — он повертел палочку в пальцах. «В момент смерти милорда в комнате больше никого не было» как не было и в течение последнего часа. Лорд Арлен умер в 15 минут пятого плюс-минус одна минута. Психический шок от повешения длился еще пять минут. Никакого злого присутствия в комнате не ощущается. Черной магии тоже незаметно. «Благодарю вас, мой добрый Шон», — проговорил лорд Дарси, не сводя взгляда с потолочной балки. «Ваше свидетельство, как всегда, бесценно». Его светлость повернулся к четвертому присутствовавшему в комнате человеку, командиру стражи Гийому де Лилю, внушительному, мускулистому, крепкому, черноусому мужчине, к тому же толковому следователю. «Командир Гийом, не прикажете ли одному из ваших людей принести мне лестницу, способную достать до балки?» Лорд Дарси указал наверх. «Сию минуту, милорд!» Два стражника в мундирах тут же принесли лестницу. Лорд Дарси с мощной лупой в руках поднялся по лестнице к прочной балке, расположенной в десяти футах от пола и в двух с половиной футах до потолка. Удушившую лорда Орлена веревку никто пока не убрал, и лорд Дарси весьма тщательно изучил с помощью лупы ее и балку. Посмотрев вверх васильковыми ирландскими глазами, мастер Шон осведомился. «Могу ли я узнать, милорд, что именно вы так обстоятельно ищете? «Видите ли...» произнес лорд Дарси, все еще изучая поверхность бруса. Веревка перекинута через брус и прочно привязана противоположным концом к трубе, проходящей под окном за столом. Могло оказаться, что лорда Арлена удушили, надели на его шею петлю и подняли на веревке в то положение, в котором его нашли. В таком случае трение веревки о дерево сместило бы волокна вверх и вниз, но... Вздохнув, он начал спускаться по лестнице. «Увы, нет». «Свидетельства указывают на то, что он повис на этом конце веревки и был таким образом удавлен». «А разве, милорд, — поинтересовался командир Гийом, — хватило бы времени на то, чтобы поднять его подобным образом?» «Возможно, и нет, мой дорогой Гийом. Однако проверять следует всякий подозрительный момент. Если бы волокна обнаружили следы трения в противоположном направлении, нам пришлось бы и пересмотреть временные рамки». «Благодарю вас, милорд», — сказал старший сыщик. Лорд Дарси отправился осматривать второй конец веревки. В кабинете находилось только одно окно, поскольку лорд Арлен предпочитал работать в тишине и полумраке и в дополнительном свете не нуждался. Окно располагалось прямо за его столом и открывалось в вентиляционную шахту шириной три фута, едва ли способную пропустить сколько-нибудь света даже в самый полдень. Для освещения его светлость и днем использовал самые обыкновенные газовые рожки. Горели все. Однако лорд Дарси по природной своей подозрительности проверил, не пахнет ли сырым газом. Газом не пахло. Стало быть, он не имеет никакого отношения к проблеме. Окно также выглядело вполне обыкновенно и состояло из двух фрамук. Верхняя была приоткрыта примерно на три дюйма, чтобы обеспечить приток воздуха. Край высокого и узкого оконного переплета находился примерно в 9 футах над полом. Нижняя фрамуга осталась открытой примерно на 8 дюймов, и между фрамугами была пропущена веревка, привязанная к внешней трубе, находившейся примерно в 6 дюймах от края подоконника. Далее веревка наклонно поднималась к потолочной балке и спускалась от нее вниз к подарившей смерть петле. Внимательное обследование показало, что обе фрамуги не открывались дальше уже открытого. Все окно было выкрашено по меньшей мере два раза, и слой краски на соединениях и трещинах едва ли не удерживал фрамуги на месте. Окно не открывали полностью много лет. «Восемь дюймов снизу и три сверху», — задумчиво проговорил лорд Дарси. «Трудно поверить, что через такую щель мог пролезть мужчина». «А кроме двери можно в эту комнату попасть или выйти из нее другим путем?» Он вопросительно посмотрел на мастера Шона. «Можно?» «Никак нет, милорд», — ответил круглый коротышка маг. «Мы с командиром старательно проверили эту возможность. Нет ни тайных дверей, ни потайных коридоров, ничего подобного». Немного помолчав, он продолжил. «Но и мрака тоже нет». «Как это нет, мастер Шон?» Лорд Дарси сощурил серые глаза. «Прошу пояснений». «Ну, милорд, обычно в комнате, где было совершено самоубийство, всегда присутствует пропитывающая стены ощущения мрака, глубокого уныния. Тот вид ментального состояния, что заставляет человека наложить на себя руки, почти всегда оставляет на окружении подобный психический отпечаток. Здесь же подобного нет и следа». В самом деле, сделав отметку в памяти, его светлость еще раз окинул комнату взглядом своих серых глаз. «Очень хорошо». «Мастер Шон, наложите на тело сохраняющее от заклятие, а я пока опрошу свидетелей». «Как прикажете, милорд», — ответил мастер Шон. Лорд Дарси направился в библиотеку. «Пойдемте со мной, Гийом», — сказал он, открывая дверь. Рослый мастер стражи последовал за ним. В библиотеке под охраной двоих крепких стражников в черных в серебром мундирах хранителей королевского мира ожидали пятеро. Трое из них принадлежали к персоналу издательства — темноглазая брюнетка, дамсель Барбара, круглолицый и лысеющий йомин Вобер, худой, тощий и близорукий йомин Андре. Четвертым был главный редактор сэр Стивен Имбри, могучий гигант, ростом шесть футов и четыре дюйма. Пятого, похожего на быка, с жестким, но все же приятным лицом, лорд Дарси не знал. Сэр Стивен поднялся на ноги. «Милорд, позвольте спросить, почему нас удерживают здесь? Я зван на обед, остальные хотят домой». «Потом, почему, собственно, его королевское высочество, герцог, прислал вашу светлость расследовать столь банальное происшествие?» «Этого требует закон», — проговорил лорд Дарси. «Как вам, сэр Стивен, следовало бы знать, в случае насильственной смерти представителя аристократии, преднамеренной, случайной или от собственных рук, закон требует моего участия, как офицера королевского правосудия». Сэр Стивен несколько побледнел. «Не от страха, но от величайшего почтения». Его Величество Джон IV, Божией милостью король и император Англии, Франции, Шотландии, Ирландии, Новой Англии и Новой Франции, король римлян и император Священной Римской империи, защитник веры, последний из долгой череды королей династии Плантагенетов, правивший Англо-Французской империей со времен Генриха II. Король Джон обладал силой, способностями и мудростью, характерными для представителей старейшей из правящих династий Европы. Он был потомком короля Артура Великого, внука Генриха II и племянника Ричарда Львиное Сердце, который, оправившись от раны, нанесенный арбалетным болтом в 1199 году, всеми силами укреплял империю до своей смерти, последовавшей в 1219 году. Джон IV также являлся прямым потомком Ричарда Великого, преобразившего империю в последней половине XV столетия. И потому напоминание о том, что лорд Дарси является королевским офицером, угасило гнев даже сэра Стивена Имбри. «Ну, конечно, милорд!» — проговорил он уже ровным голосом. «Я всего лишь просил предоставить мне информацию!» «Именно этим я и занимаюсь, сэр Стивен», — успокоительным тоном произнес лорд Дарси. «Собираю информацию. По долгу службы». «Да-да, конечно-конечно», — заторопился с ответом смущенный Имбри. «Я вовсе не хотел никого обидеть». Он привык распоряжаться в издательстве, однако прекрасно понимал, как нужно относиться к старшим по рангу. «Взаимно», — произнес лорд Дарси. «Вернемся к информации. Мне хотелось бы знать, кто этот джентльмен». Он указал на пятого члена ожидавшей группы, мускулистого, жесткого с виду, но симпатичного кудрявого брюнета. Человек, о котором шла речь, поднялся на ноги, и сэр Стивен Имбри официально его представил. «Милорд Дарси, позвольте представить одного из наших самых лучших авторов. Йомин Эрнеста. Лорд Дарси — главный следователь его королевского высочества». Посмотрев на лорда Дарси теплыми, карими глазами, Эрнеста отвесил небольшой поклон. «Для меня это большая честь, ваша светлость». «Как и для меня», — проговорил лорд Дарси. «Я прочел несколько ваших книг». «И как-нибудь, когда вы будете в настроении, хотел бы обсудить их с вами». «С удовольствием, ваша светлость», — ответил Йомин Эрнеста несколько сердитым тоном. Лорд Дарси окинул взглядом просторную, богато обставленную комнату. Вдоль ее стен под восемнадцатифутовым потолком выстроились заполненные книгами десятифутовые книжные шкафы. Стены над шкафами украшали мечи, боевые топоры, булавы и щиты самого разного вида. Несколько шлемов восседали наверху шкафов. Двери с обеих сторон охраняли два рыцарских доспеха работы XVI века, держащих по 15-футовому кавалерийскому копью. Окна затеняли плотные темно-зеленые бархатные шторы, гармонирующие с причудливой формы позолоченными газовыми рожками. Пока он осматривал комнату, все присутствующие молчали. Он твердо установил свою власть. Лорд Дарси посмотрел на сэра Стивена. «Я знаю, что вы уже несколько раз прошли через эту процедуру, однако вынужден просить повторить ее еще раз». Он бросил короткий взгляд на остальных. «Просьба эта относится ко всем». Стоявший у двери командир стражи незаметным движением достал из кармана записную книжку, чтобы застенографировать разговор. Помрачневший сэр Стивен Имбри проговорил. «Не вижу причины для столь внимательного отношения к самоубийству, милорд. Но, похоже...» «Это не самоубийство!» — одновременно с ним нарушила тишину Дамсель Барбара. Дернув головой, сэр Стивен уставился на нее злыми глазами. «Позвольте ей сказать, сэр Стивен...» Лорд Дарси прервал его прежде, чем тот успел сказать хоть слово, и более мягким тоном добавил. «На чем вы основываете свое утверждение, Дамсель?» Со слезами на глазах, казавшейся чрезвычайно прекрасной, она проговорила мягким тоном. «Примых свидетельств у меня нет. Я не располагаю ничем, что можно было бы доказать. Однако, как всем прекрасно известно, я больше года была любовницей милорда Орлена. Я знаю его. Он никогда не наложил бы на себя руки». «Понятно», — сказал лорд Дарси. «Вы обладаете талантом, Дамсель?» «В небольшой степени», — спокойно ответила она. «Меня проверяли. Мой талант выше нормального на самую малость». «В таком случае», — проговорил лорд Дарси, — Вы можете предложить суду только знания покойного Милорда и свою интуицию? Да, Милорд, тихо согласилась девица. Очень хорошо. Благодарю вас, дамсель Барбара. А теперь, сэр Стивен, не угодно ли вам повторить свои показания? Сэр Стивен уже успокоился, однако лорд Дарси заметил полной ненависти взгляд Эрнеста Нормана в сторону дамсель Барбары. Ревность, подумал Лорд Дарси, жестокая ревность, глупое чувство. Этому человеку следует обратиться к целителю. Сар Стивен, человек высокий и крепкий, начал свою историю в третий раз. Приблизительно в половине третьего. Приблизительно в половине третьего, отобедав в Мизон-Дю-Шах, лорд Орлен вернулся в издательство, попутно проигнорировав полный презрение взгляд дамсель Барбары. Эта девица, воспитанная на севере Англии, достаточно чопорными родителями, решительно не понимала, что джентльмен вправе посетить этот ресторан просто для того, чтобы отобедать. Воспитание заставляло ее отдавать предпочтение более степенным мужским клубам Йорка или Карлайла. «Где сэр Стивен?» — рявкнул он в сторону Йомина Андре. «Еще не вернулся с обеда, милорд», — ответил Андре. «Есть какие-нибудь неотложные дела?» «Вас ожидает Йомин Эрнест, милорд, в библиотеке». — Эрнеста Норман? Этот может подождать. Я дам вам знать. Пришлите ко мне Сара Стивена, как только он вернется. Лорд Орлен прошествовал в свой кабинет. Ровно в полтретьего он зычно крикнул. — Барбара! — согласно своим показаниям она воскликнула. — Да, милорд! — и бросилась в кабинет. Арлен, по ее словам, сидел за столом, представлявшим собой внушительного вида сооружения семи футов длиной и трех шириной. Восседавший за ним в своем кресле лорд Орлен казался личностью рослой и солидной по той простой причине, что кресло его возвышалось над полом на 6 дюймов, а под столом скрывалась шестифутовая скамеечка для ног. Всякому посетителю, если только судьба не наделила его выдающимся ростом, приходилось смотреть на лорда Орлена из гостевого кресла снизу вверх. Дамсель Барбара, по ее словам, вошла в кабинет и, как подобает, встав по стойке смирно, спросила — «Вызывали, милорд?» Не отрывая глаз от лежавшей перед ним рукописи, он ответил. «Да, милая, звал! Пришли ко мне, Эрнеста!» «Да, милорд!» И она отправилась за ожидавшим автором. Йомин Эрнеста Норман ожидал в библиотеке. Извещенный Дамсель Барбарой о том, что лорд Арлен готов принять его, он, не скрывая раздражения, вышел в коридор, протопал до приемной и вошел в кабинет его лордства без стука, да еще и хлопнув за собой дверью, согласно показаниям Нормана. «Я был готов удушить этого мелкого гада, милорд. Или хотя бы дать ему пощечину. Как получится. Я только что получил сигнальный экземпляр своего последнего романа «Величайший рыцарь». Этот крючконосый сукин сын его изуродовал. Я сказал, что не позволю публиковать свой роман в таком виде». Он же ответил, что выкупил права, и мое мнение его не интересует. Мы обменялись резкими выражениями. Я понял, что ничего не докажу. И вышел». Персонал подтвердил, что они слышали перебранку, однако слов разобрать не могли. Йомин Эрнеста вылетел из кабинета издателя, опять хлопнув дверью, уже без четверти три. Сэр Стивен Имбри вошел в приемную как раз тогда, когда Норман выбежал из кабинета и понесся к двери. Они не обратили друг на друга внимания. «Что за демон его поджарил?» — спросил сэр Стивен. «Не знаю, сэр Стивен», — ответил Йомин Вобер. «Его Светлый спросил вас пожаловать к нему сразу же, как только вы вернетесь с обеда, сэр». Согласно показаниям сэра Стивена, после этого он вошел в кабинет, где лорд Арлен пил кафе, который принес ему Йомин Андре за несколько минут до того. «Это был короткий деловой разговор, милорд», — пояснил сэр Стивен. «Я получил инструкции относительно формата трех издаваемых нами книг. Повседневная рутина, но если вам нужны подробности, милорд...» «Быть может, потом. А пока продолжайте». Я вышел из его кабинета в минуту или две четвертого. Он всегда дремлет с трех до четырех. Я направился в отдел искусства, чтобы проверить кое-какие иллюстрации, после чего зашел в библиотеку, чтобы уточнить некоторые моменты из книги по магии, которая выйдет у нас весной». Научный труд осведомился лорд Дарси. «Да, психологистика, сэра Томаса Лезе, доктора теологии». «Ах да? Великолепный человек. Мастер Шон был бы рад получить экземпляр». Сэр Стивен кивнул. «Фирма охотно презентует ему два экземпляра. Быть может...» В его глазах вспыхнул огонек интереса. «А не согласится ли мастер Шон написать на нее рецензию в Руанскую Таймс?» «Не исключено» принадлежащем подходе с вашей стороны», — пробормотал лорд Дарси, а затем более резким тоном продолжил. «Итак, сэр, вы находились здесь, в библиотеке, когда лорда Орлена повесили?» «Да, милорд!» «Позвольте спросить, каким образом вы об этом узнали?» Лорд Дарси совершенно не сомневался в том, что знает ответ на этот вопрос, однако хотел услышать, что скажет ему сэр Стивен. «Вы появились в приемной спустя считанные секунды после... хм... несчастного случая. Как вы о нем узнали?» «Я услышал шум, милорд», — ответил сэр Стивен, указав на северное окно, занавешенное зеленой бархатной шторой, и, поднявшись на ноги, уточнил. «Это окно, милорд, открывается прямо в вентиляционную шахту. Вот видите?» Он отодвинул штору. Шахта за окном была шириной в три фута. В ярде от него находилось окно кабинета лорда Орлена. Само окно было приоткрыто сверху и снизу, как уже успел заметить его светлость. Как и окно библиотеки. Лорд Дарси опробовал его. Вверх и вниз фрамуги передвигались легко, лишней краски на них не было. «Мастер Шон!» — окликнул лорд Дарси чародея обычным тоном. Круглая физиономия ирландского мага появилась между задвинутых штор с другой стороны шахты. «Слушаю, милорд!» «Все в порядке?» «В полном порядке, милорд!» «Отлично!» «Продолжайте!» Лорд Дарси задернул шторы и повернулся к остальным, лица которых освещал мерцающий свет газовых рожков. «Очень хорошо, сэр Стивен, это все объясняет. Еще один вопрос». «Да, милорд». «Как получилось, что когда вы вбежали в кабинет лорда Орлеана и нашли его повешенным, то сразу же не перерезали веревку? Одно движение карманного ножа, и вы мгновенно освободили бы его шею от петли, разве не так? Но вместо этого вы принялись развязывать узел. Почему?» «А вы еще не знаете об этом, милорд», ответила за него дамсель Барбара. Лорд Дарси обнаружил, что все смотрят на него вместо того, чтобы не сводить взгляда с Сара Стивена, но мгновенно оправился от узумления. «Просветите же меня, Дамсель!» — невозмутимо проговорил он. «Лорд Орлен смертельно боялся всего острова», — сказала девушка. «Такой был у него навязчивый страх. Например, он никогда не заходил в отдел искусства из-за острых, как бритвы инструментов, которыми они делают всякие коллажи и тому подобное». Лорд Дарси прищурился. И все же, кажется, он был гладко выбрит. «Гладко», — ответила она спокойно, — «но не выбрит. Его бредобри используют депиляционный воск, удаляющий волосы с корнями. Процедура болезненная, однако милорд предпочитал потерпеть ее, но только не видеть бритвы. Он не позволял нам иметь при себе даже перочинный ножик, и все мы повиновались». «Запрещал даже ножи для бумаг?» — уточнил лорд Дарси. «Даже ножи для бумаг» подтвердила девица, указав на стены над обрамляющими комнату шкафами. «Посмотрите на это древнее оружие. Ни у одного не заточено лезвие или острие». Ответила ли я на ваш вопрос, почему сэр Стивен не мог перерезать веревку на шею милорда Орлена? «Более чем, дамсель». Лорд Дарси отвесил ей легкий поклон. «Великий Боже!» — подумал он. «Да они все тут, не в своем уме. И покойный издатель был среди них первым безумцем». Часы пробились семь вечера. С момента смерти лорда Орлена прошло почти три полных часа. Облачное небо за окном потемнело, воздух нес осенний холодок. Внутри в кабинете лорда Орлена газовые рожки и камин создавали едва ли не летнее тепло. Труп лорда Орлена, покрытый одеялом и фиксирующим заклятием, безмолвно почивал на кушетке. Мастер Шон О. Лохлен, стоя под газовым светильником, разглядывал конец злосчастной веревки. За его спиной в почтительном молчании располагались лорд Дарси, доктор Пейтли и командир Гийом. Не стоит мешать занятому делом магу. Проразмыслив, Мастер Шон наклонился к своему испещренному символами объемистому портпледу, открыл его и достал несколько предметов, в том числе палочку из черного дерева с серебряным наконечником. «Пока никаких трудностей, милорд», — проговорил он. «Психическое потрясение, вызванное внезапной смертью, оставило на пеньковой веревке сильный заряд». Мастер Шон любил читать лекции, и его провинциальный ирландский акцент исчезал неведомо куда, когда он обращался к педагогической манере. «Здесь мы, выражаясь по-научному, имеем дело с законом релевантности, то есть с психической силой, которая при наличии побуждающего импульса возвратит веревку в исходное положение». Он начал выписывать палочкой сложные кривые, уверенно произнося при этом некие предписанные обрядом слова. Веревка шевельнулась неторопливым изящным движением и, словно повинуясь невидимой руке, загнулась в петлю. Затем она быстро и аккуратно завязалась, на полсекунды повисла в воздухе почти идеальным кругом, а потом вдруг обмякла. «Извольте, милорд!» — жестом пригласил Дарси мастер Шон. Подойдя поближе, лорд Дарси внимательно осмотрел самозавязывающуюся петлю. «Интересно...» Простой скользящий узел. Неудавка палачам. И, не поворачивая головы, попросил. «Мастер Гийом, не одолжите ли мне свою мерную ленту?» Коренастый мастер стражи отстегнул ленту от пояса и подал его светлости. Лорд Дарси проверил расстояние от петли до пола, после чего измерил опрокинутое кресло от края ножки до сидения, а затем, совсем подобающим почтением, длину трупа от пяток до шеи. «Доктор Пейтали. Наконец, произнес он, «Кажется, вы среди нас самый легкий. Сколько вы весите?» «Десять стоунов, милорд», — ответил хирург Гефт. «Быть может, фунтом или двумя меньше?» «Подойдет, доктор. Возьмитесь за веревку и потяните всем весом». «Милорд», — сморгнул доктор Пейтали. «Возьмитесь за веревку, выше петли, и оторвите ноги от пола. Вот так». Он измерил снова. Растянулось менее чем на четверть дюйма. «Можно пренебречь. Становитесь на ноги, доктор. Благодарю». Лорд Дарси вернул мастеру стражи его мерную ленту, после чего, запрокинув голову, посмотрел на балку, через которую была перекинута веревка. «Удивительно глупая идея», — пробормотал он, едва ли не обращаясь к себе самому. «Истинно так, милорд», — отозвался командир стражи. «Я всегда считал самоубийство удивительно глупой затеей». — Правильно кто-то сказал. Обратно не переделаешь. — Я говорю не о самоубийстве, а об убийстве, мой добрый мастер-стражи. Его тоже назад не переделать. — Об убийстве? Милорд! — мастер Шон О'Лохлен приподнял брови. — Раз вы так говорите, но могу только порадоваться тому, что не имею отношения к деятельности детектива. — Как это, мой дорогой Шон? — с легким удивлением проговорил лорд Дарси. Мастер Шон охмыльнулся и покрутил круглой головой. «А вот так, милорд, я всего лишь чародей, технический работник, добывающий факты, которые невозможно обнаружить простейшим наблюдением. Однако даже все улики в мире не способны помочь человеку, не умеющему сложить их в разумное целое. И в этом я вижу вашу долю таланта, милорд». «Мою?» Лорд Дарси удивился еще больше. «Во мне нет и частицы таланта, Шон». «Я не Тавматург». «Ну-ну, не надо, милорд». «У вас есть та доля таланта, которой обладали все подлинно великие детективы, способностью перейти от как будто бы ничем не обоснованного предположения к неизбежному выводу, невзирая на расстояние между ними. И вы знаете, где искать улики, подтверждающие ваше предположение. О том, что здесь произошло убийство, вы знали еще два часа назад и более того знали, кто его совершил». «Ну, конечно». Эти два момента были очевидны с самого начала. Вопрос заключался не в том, кто это сделал, а в том, как именно. Его светлость от души улыбнулся. А ответ на последний вопрос ясен, как наконечник копья. «А почему вы так уверены в том, что это было убийство, милорд?» — спросил Гийом. «По одной простой причине. Наши последние измерения доказывают, что ноги покойного лорда Орлена в момент повешения находились в 17 дюймах от пола, а сиденье его кресла всего в 18 дюймах. Если, я говорю «если», он сам надел на шею петлю и оттолкнул от себя кресло, то опустился бы только на один дюйм. При этом он наверняка умер бы от удушения. В этом нет никакого сомнения. Но все вы видели глубокие отпечатки веревки на горле покойного милорда и располагали свидетельством доктора Пейтоли, согласно которому гортань была раздавлена. Кстати, доктор, «Была ли сломана шея?» «Нет, милорд», — ответил хирург Гефт. «Крайне смещена, на лицо растяжение, но не сломана». Он был очень легок, продолжил лорд Дарси. Всего девять стоунов. Падение на один дюйм не могло привести к подобной травме. Он взглянул на мастера Шона. «Посему, как вы понимаете, все произошло иначе. Необходимо было только чуточку воображения, представить себе, как это могло произойти» а затем проверить свидетельство, чтобы определить, так ли все случилось на самом деле. И последний шаг – анализ показаний, чтобы определить, не могло ли все произойти как-то иначе. В итоге мы сможем обоснованно произвести арест. Через 15 минут лорд Дарси, мастер Шон и командир Гийом вошли в библиотеку, где четверо стражников стерегли пятерых подозреваемых. Мастер Шон со своим украшенным символами портпледом остановился в дверях между двумя фигурами в рыцарских доспехах, снабженных пятнадцатифутовыми копьями. Сэр Стивен Имбри, читавший книгу, позволил ей свалиться на пол и встал на ноги. «И сколько еще все это будет тянуться, лорд Арси?» — спросил он раздраженным тоном. «Всего несколько минут. Сэр Стивен, мы почти завершили расследование». Глаза всех присутствующих в комнате, за исключением мастера Шона, обратились к его светлости. — Наконец-то! — вздохнул сэр Стивен. — Рад слышать, что все закончено, милорд. Конечно, предстоит еще дознание Корнера. Надеюсь, суд проявит любезность и вынесет вердикт о самоубийстве, совершенном в помрачении рассудка. — Не надейтесь, — возразил лорд Дарси. Не сомневаюсь, что он объявит эту смерть результатом предумышленного убийства и отправит сэра Стивена Имбри в Высший Королевский суд для вынесения приговора за это преступление. «Да вы сошли с ума!» — побледнел сэр Стивен. «Бывает, время от времени, но не сейчас». «Но сэра Стивена в этот момент здесь и в помине не было», — охнула Дамсель Барбара. «Ох, совсем наоборот, Дамсель». Он находился здесь, в этой самой комнате, в одиночестве, едва ли не в дюжине футов от того места, где был повешен лорд Арлен. Схема преступления проста: Он вошел в кабинет Милорда и подсыпал в его кафе один из самых сильных и быстродействующих наркотиков. Через несколько минут его светлость потерял сознание. Далее сэр Стивен привязал веревку к находящейся за окном трубе, перебросил ее конец через балку, сделал петлю со скользящим узлом и надел ее на шею лорда Орлена. «Однако смерть встретила этого мелкого паршивца только через час», — прервал повествование Йомин Эрнеста Норман. «Вы правы, но позвольте закончить. Далее сэр Стивен поднял бессознательное тело несчастного лорда Орлена на эту балку». «Прошу прощения, ваша светлость!» — вновь прервал Дарси Йомин Эрнеста. «Хотя я не питаю особой любви к сэру Стивену, при всем своем росте он не смог бы поднять лорда Орлена на десять футов, даже если бы встал на его кресло, а в кабинете лестницы не было». «Правильное замечание, Йомин Эрнеста». «Однако вы не учли тот факт, что в кабинете находилось другое кресло, рабочее кресло лорда Орлена, высотой в полных 24 дюйма, а не обыкновенные 18». «Это плюс дополнительные 6 дюймов?» Эрнесто Норман покачал головой. «Все равно не сходится. Ему нужно было еще как минимум 6». Он вдруг умолк, глаза его округлились. «Я забыл про скамеечку». «Именно», — согласился лорд Дарси. Ставим ее на кресло и получаем недостающие 6 дюймов. Даже у меня получилось бы, а ведь сэр Стивен выше меня, потом 9 стоунов не такой уж непосильный груз для крепкого человека. Предположим, что я действительно совершил это, произнес сэр Стивен ровным голосом, но губы его посерели. Что же, по вашему мнению, я сделал дальше? Как что, человек хороший, вы покинули кабинет вернув на место рабочее кресло и скамейку и осторожно опустив на бок гостевое кресло, после чего вышли и вели себя так, как рассказали нам, зная, что после трех лорда Орлена никто не потревожит. «Но мы же слышали, как кресло упало в четыре часа», прошептала дамсель Барбара. «Нет, согласно вашим же собственным показаниям, вы услышали глухой удар». На ход ваших мыслей повлияло утверждение сэра Стивена о том, что он услышал, как упало кресло, Вы услышали вовсе не стук упавшего кресла, а удар веревки, а балку. Дамсель Барбара закрыла глаза и поежилась. Остальные двое сотрудников молча смотрели перед собой. «Вы выждали целый час, сэр Стивен. А затем в четыре вы...» Лорд Дарси умолк, заметив знак, поданный магом. «Да, мастер Шон». «Вот это и, милорд, определенно!» Он ткнул большим пальцем в сторону рыцарского доспеха, стоявшего слева от двери. «Вот мы и закончили расследование», — жесткой улыбкой проговорил лорд Дарси. «Итак, сэр Стивен, вы взяли пятнадцатифутовое копье, как и все остальное оружие, не имеющее острого конца, и столкнули им с балки тела лорда Орлена, после чего вставили копье обратно в перчатку доспеха и бегом бросились в кабинет. Вы знали, что быстро развязать узел не удастся, и к этому времени Орлен уже умрет». Однако вся задумка была невероятно глупой. Перед вами возникла дилемма. Проблема таилась в длине веревки. Если бы он упал слишком низко, шея его переломилась бы, не согласуясь при этом с высотой 18-футового кресла. Но если бы он упал так, чтобы только задохнуться, ноги его оказались бы выше от пола, чем спинка кресла. Поэтому вы пошли средним путем. Но глупость заключалась в том, что вы не поняли, что физические свидетельства ни в том, ни в другом случае не согласуются с вашими показаниями. Лорд Дарси повернулся к мастеру Гийому. «Командир стражи Гийом де Лиль, как офицер королевского правосудия приказываю вам, офицеру королевского правопорядка, взять под стражу этого человека по подозрению в совершении убийства». Когда стражники увели сломленного сэра Стивена, потрясенная дамсель Барбара спросила. «Но почему, милорд, почему он на это пошел?» «Прежде чем отправиться к вам, я запросил архивную службу о завещании лорда Орлена» сказал лорд Дарси. «Половину доходов от фирмы он завещал вам, половину — сэру Стивену. О себе оставил контроль. Теперь вы знаете все». Дамсель Барбара зарыдала. Однако лорд Дарси заметил, что по лицу Йомина Эрнеста Нормана пробежала кривая улыбка, как бы говорившая «Теперь-то я смогу публиковать свои романы в том виде, в котором сам их написал». Лорд Дарси вздохнул. «Пойдемте, мастершон. Нас ждут к обеду, и мы уже опаздываем».